Комментарии кандидата исторических наук Шервуд Оборотни — демонические персонажи в мифологии и верованиях многих народов Европы, Азии, Африки, Америки. Колдуны, обернувшиеся животными, или люди, обращенные в животных колдуном. Представления об оборотнях уходят корнями в глубокую древность и связаны с верой в то, что колдун, шаман — Мифические герои обладают способностью принимать облик любого человека, животного, растения, даже камня. Как, например, очень часто ведьмы в Африке выступают в зверином обличье. В древности на восточном побережье Аттики, в Греции, девушки, посвятившие себя служению культу богини охоты Артемиды, надевали медвежьи шкуры, полагая, что тем самым они превращаются в медведиц. 15 февраля в конце года по древнеримскому календарю в Риме праздновались так называемые луперкалии, во время которых жрицы-луперки от люпус-волк, совершенно нагие, изображая мертвецов, пробегали по улицам города, завывая, как волки или собаки. Многие люди, Набрасывая на себя собачьи шкуры, изображали из себя собак. В древние времена собака и волк часто отождествлялись. Отсюда частые упоминания в источниках о превращениях людей то в собак, то в волков. Еще в XIX веке у эстонцев сохранялось второе наименование для волков «собаки святого Георгия». В пятнадцатом веке валлийские военные отряды в Британии нередко именовались как «войско собак», а в шестнадцатом веке в Венеции в Италии наиболее храбрые военные отряды назывались «верные как собаки». Подобное наблюдалось и в Германии. То лаяли как собаки, то выли как волки, и знаменитые древнескандинавские воины «берсер-киры». Слово «берсеркир» означает, как показывают новейшие исследования, «без рубашки». Они шли в битву без кольчуг, с лицом, вымазанным в черный цвет, и нередко с наброшенной на тело волчьей шкурой. Необузданные в своей ярости, они считались неуязвимыми, и как бы стоящими вне закона, им было все доступно и все дозволено. В древнегерманской мифологии часто повествуется о том, как воины древнегерманского бога войны Одина вступали в битву без кольчуг в черных одеяниях и вели себя то как собаки, то как волки. Эти волки считались, по поверьям, душами павших на поле брани воинов, повешенных, изгнанников и тому подобное, то есть лиц, находившихся по древнегерманскому праву вне закона. Характерно, что у этрусков в Древней Италии бог мертвых изображался как волк. Как умершие люди находятся по ту сторону повседневной действительности, так и лица, изгнанные из общества за проступки, рассматривались первобытными народами Европы как стоящие вне закона и приравнивались либо к мертвецам, либо к таким свирепым животным, рыщущим по лесам, как медведь или волк, собак изгнанный из общества, назывался «рыщущий по лесу» — «волк», «волчья голова». Верования в оборотней развились под влиянием из древле господствующих в мышлении первобытных людей идей о происхождении людей от определенных животных — тотемизм, об одушевленности всей природы — анимизм, а культе плодородия, связанном с почитанием матери земли. Подобные верования развивались также под влиянием разработки древними людьми категорий «время» и «пространство», что было обусловлено всей их общественно-экономической практикой. У большинства первобытных народов год делился на две половины — зиму и лето. Весна и осень, то есть период межсезонья, считались временами между временами, когда природа находилась на грани жизни и смерти. Также обстояло дело и с верой в души и одушевленность всей природы. В периоды межвременья, к которым относятся также полдень и полночь, души и духи проявляют особую активность. Люди в эти периоды, по поверью древних, могут, изменив свой облик, побывать в ином мире и вступить в контакт с ним на благо или в ущерб себе. Стоило только накинуть шкуру животного или украсить себя другими атрибутами природы, и человек, оставаясь человеком, одновременно превращался в иное существо или предмет, то есть являлся ни тем и ни другим. Постепенно в сознании людей выкристаллизовалось представление о том, что одни люди более способны к таким превращениям, другие менее. Более способные могут быстро и непосредственно вступать в контакт с силами природы, то принося пользу людям, то нанося им вред. Возникла вера в оборотней вервольфов от древнегерманского «вериан» переодеваться. На исходе Средневековья под давлением церкви, считавшей всякие отклонения от христианской догматики происками нечистой силы, такая способность стала приписываться ведьмам, колдунам и подобного рода фигурам, которые, чтобы быстрее вступить в контакт с иными силами, применяли для этой цели, по убеждению идеологов церкви, особые волшебные снадобья и мази. Есть многочисленные свидетельства того, что лица, которые были обвинены церковниками в оборотничестве, в ведьмачестве и тому подобных грехах, использовали сильные наркотические вещества. Это, в частности, было вызвано скудностью питания простого народа в те времена в Европе. Если по каким-то причинам существующий уровень питания недостаточен для нормальной жизнедеятельности, прием наркотиков может принести временное облегчение. Однако быстро привыкая к такому допингу, организм перестает самостоятельно вырабатывать нужные соединения. Так возникает наркотическая зависимость, ведущая к тяжелым нервно-психическим расстройствам и деградации личности тяга к наркотическим веществам увеличивается при стрессе, голодании, недостатке в рационе глюкозы и витаминов В, Д и С. Когда же питание населения улучшилось с введением в рацион таких богатых аминокислотами овощей, как зеленый горошек и бобы, уменьшилось и число вышеприведенных случаев. Предрасположенность к болезни коренится в процессах, совершающихся в организме человека. Иначе говоря, помимо социальных, имеются и глубинные биологические предпосылки развития наркомании. Скорее всего, решающую роль здесь играет уровень содержания в крови эндогенного этанола и продуктов его окисления, активно участвующих в обмене веществ. В средневековой Европе среди явлений массового наркотического отравления наиболее известные эпидемии Эрготизма, от французского слова, обозначающего спорынью, вызывавшееся употреблением зерна, пораженного спорыньей. Они сопровожались вспышками ликантропии, от греческого «ликантроп» — «человек-волк», формой умопомешательства, при которой больные воображали себя превращенными в зверей, преимущественно в волков. В XVI веке ликантропия, особенно во Франции, носила характер эпидемии. Больные представляли себя обросшими шерстью, с ужасными когтями и клыками, и утверждали, что во время своих ночных скитаний разрывали людей, животных и, в особенности, детей. Нередко в деревнях ловили ликантропов бегавших на четвереньках и подражавших вою волков. Их считали колдунами, принявшими звериный облик, чтобы причинить больше вреда христианам. На оборотней устраивали облавы и подвергали обычной для колдунов казни сожжению. Спарынья содержит пеструю смесь алкалоидов, в основе структуры которых лежит вещество, названное лизергиновой кислотой. Швейцарский исследователь Гофман пережил приключения с невеселым началом, но, к счастью, благополучно закончившиеся. Работая с одним из искусственных, производных лизергиновой кислоты, зарегистрированным в дневниках лаборатории под шифром LSD-25, он случайно лизнул капельку препарата. Через несколько часов его отвезли в психиатрическое отделение больницы, так как, по мнению близких, Гофман сошел с ума. Врачи констатировали симптомы, схожие с теми, которые проявляются при шизофрении. Через несколько дней Гофман вернулся в лабораторию вполне здоровым. На собственном опыте он убедился, что ЛСД-25 вызывает галлюцинации при массовых отравлениях вышеописанного типа при усилившейся борьбе церкви против нечистой силы рассказы о действиях которые вбивались в голову населения немудрены массовой вспышки заболевания ликантропией. таким образом верования в оборотне коренятся как в пережитках языческих культов тотемизм анимизм мать земля чернение лица и отголосках социально-правовой практики первобытных людей, так и в идеологической и даже биологической сферах той действительности, которая окружала людей в период наибольшего расцвета этих верований. И еще одно замечание. Рассматривать в качестве наиболее надежных источников, как это делают авторы книги, отчеты о судебных процессах, проводившихся над оборотнями в Средневековье, В наше время просто несерьезно.